Территория Конфедерации Южных штатов. Город Алабама-Сити. 26 шестое число шестого месяца. Среда. 8.00. Картина присоединения к к о н в о ю уже стала для меня привычной, а с Джеймсом и его ящерицами мы уехали уже второй раз. Знакомая процедура раздачи приёмников и номеров, сбора оплаты. Полной стоимости Джеймс с нас не взял. Потому что не доводит нас до пункта назначения и не может гарантировать п о л н у ю б е з о п а с н о с т ь Увидев, как мы устанавливаем пулемет на турель, он одобрительно кивнул и заметил, что если бы все так готовились к дороге, то и водить конвой не надо было. Конвой на этот раз состоял из десятка грузовиков и двух внедорожников. В одном из внедорожников расписном Форанере с внутренним каркасом безопасности. Ехали две девицы байкерской наружности, обе с британскими L85. Теже говорил, что такие красивые винтовки будут продаваться. Девицы были хмурыми и к окружающим относились настороженно. Одна была стрижена почти по д н о л ь и носила на шее собачий ошейник. У второй же был ошейник с шипами, а волосы длинные, прямые и окрашены в темно-синий цвет. Больше ничего интересного в этом конвойе не было. и рассказать совсем не о чем. Раселись с по машинам и по сигналу двинулись в путь. Может, лишь стоит упомянуть, что стиль Девиз немного прояснился после того, как мы увидели их агрессивно целующимися за своей машиной во время ночного пр привала.